Глава 9. В полковой Игорь приземлился в обед. Прямых рейсов не было, пришлось лететь с пересадкой. Раздвижные двери терминала распахнулись, окуная в спешный ритм города и летнее мягкое тепло. Сумасшествие. Погода последовала примеру Игоря, повредилась рассудком или наоборот. Сезон промозглой сырости, мросящих дождей... А люди ходят без курток, и только у местных в руках привычный, сейчас бесполезный атрибут – зонт. Всю дорогу Игорь думал о Лере. Валерии Суздалевой, 22-летней красотки, от одного взгляда на которую он терял разум. Седина в бороду? Кризис среднего возраста? По всем статьям рано. Алешин не ощущал возраст, не думал о нем. Он был здоров, полон сил во всех отношениях, планов, идей. И вот как гром среди ясного неба, девчонка, одним своим существованием поставившая его на место, место мужика на четвертом десятке с детьми и выгребной ямой из проблем. А может, стоит плюнуть на придуманные им же принципы, откинуть собственные границы и закрутить роман с Лерой? 21 век. Как честный человек, он не обязан жениться после первой ночи. Да и Валерия не претендует на штамп и за девственность свою не держится. Хотя не держалась бы, не сохранила бы этот приз. В каком все же гневом мире они живут? За ширмой таких махровых стереотипов, что обычная вещь отсутствие сексуального опыта у современной девушки воспринимается как аномалия. Тем паче какой-то опыт у Леры был. Она точно не монашка, не закомплексованная скромница. Просто так сложилась ее же словами. Взять и плюнуть на все и вся, а там, куда вывезет кривая. Валерий скоро думается, бросит его со своими проблемами и уйдет в свободное плавание. Ради чего он принялся играть в дружбу с женщиной? Кого он обманывал, когда Лера гостила на даче его матери? Единственное, кого удалось провести? Дочери. Наивные чистые души. Сам он едва не тронулся рассудком от понимания, что она рядом, дверь напротив. Три жалких шага отделяло его от источников желаний, а он, как пионер-герой, лежал в кровати, стиснув зубы и смотрел в потолок, забивая себе мозг сметой для ремонта материнской дачи. Об отъезде он Лере сообщил, сказал и о цели поездки, не останавливаясь на деталях. Настроение Леры, и без того задумчивое, вовсе испортилось, когда на обратном пути в город в воскресенье вечером он сказал, что отправляется в Австрию. Хорошенькое личико, которое хотелось зацеловать до пьяна, на мгновение вытянулось, тело напряглось. Лера нервным движением оправила юбку и уставилась в лобовое стекло, вернув себе беззаботный вид. Потом они вполне мило беседовали, смеялись. Он довез ее до подъезда, по-дружески чмокнул щеку и отправился на подземную парковку. Надо было прийти к Лере. Он хотел, как же он хотел, едва рассудка не лишился. Не самое приятное чувство ощущать себя озабоченным пацаном, борющимся с собственной эрекцией в неурочное время, в неудачном месте. К тому же сказывалось долгое воздержание. Последний раз был женщиной в начале августа, уже сентябрь катился к закату. В его жизни бывали периоды большого воздержания. Не умер, но дискомфорт испытывал. Сейчас не дискомфорт, а пытка. Такси набрал номер Леры, она ответила после третьего звонка, запыхавшейся. «Нас на тимбилдинг отвезли», — услышал он голос, пытающийся перекричать ведущего и грохот колонок. «Когда дома будешь?» «Воскресенье». «В смысле? Сегодня четверг». «Спасибо, что напомнил». На том конце жизнерадостно хрюкнули, раздались мужские голоса, среди которых Игорь отчетливо услышал Олега. «Я перезвоню». Прекрасно. Пока он занимается самобичеванием, Олег времени не терял. Правильно делает. Игорь бы тоже не терял на его месте. По своим каналам он навел справки об этом Олеге. Ничего криминального не нарыл. Не состоял, не привлекался. Молодой перспективный, хваткий. Звезду с неба вряд ли схватит, но при должном стечении обстоятельств удачу за хвост удержит. Валерия Валерьевна Суздалева. Удача для системного администратора строительной компании. Тимбилдинг – новомодная словечка команды образования. Относительно новый способ мотивировать работников. Настроить на продуктивную работу, оздоровить атмосферу внутри рабочего коллектива, наладить взаимодействие, зарастить командный дух и прочая хня, под которой зачастую скрывается банальная совместная пьянка на природе, на средства работодателя. Компания Алешина Игоря Вячеславовича также устраивала сотрудникам добровольно-принудительный тимбилдинг с выездом на природу один раз в год. Игорь редко посещал подобные мероприятия, не хотел смущать своим присутствием сотрудников, и желание носиться по арендованной базе отдыха, проходя придуманной девчонкой-старшекурсницей квест, не было. После сплочения коллектива, как правило, завязывали служебные романы, кипели страсти, блуждали слухи. Деловая этика. «Нет, не слышали». Лера больше на звонки не отвечала. Игорь надеялся, что она прыгает в мешке на благо общего дела, а не зажимается на воне природы с Олегом. Недолго думая, набрал Шиманова. Если бы дал себе время на раздумья хотя бы минуту, отложил бы телефон в сторону. Звонить Витке интересоваться природой погодой и местом проведения тимбилдинга строительной компании – несусветная глупость, подставляющая Суздалеву. Шиманов вряд ли воздержится от комментариев, а сплетни на работе никогда на пользу не шли. «Подваливай — Подваливай! — прокричал довольный голос Виктора. — Хочешь, прямо сейчас схожу, узнаю, есть ли свободные номера? — Узнай. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Постараюсь подскочить к ночи. — Со своим самоваром или... — скапрёзно засмеялся Шиманов. — Ты можешь думать о чем нибудь помимо самоваров? «Целыми днями, думаю о чем-нибудь, могу я расслабиться раз в год?» Прогнусавили с той стороны. «Можешь, можешь!» Игорь заржал, представив холеную морду Шиманова, полутоядную улыбку и похотливый блеск глаз, когда тот видел очередной самовар на своем пути. «Вот кому не грозит прозаичный бес в ребро. Витек живет с бесом всю полузрелую жизнь и не собирается останавливаться». До вечера Алешин проторчал в офисе. За несколько дней накопилось сделка как за месяц. Несмотря на то, что он держал руку на пульсе, был на связи с замами и начальником производства. Договор со строительной фирмой пришелся в масть. Деньги всегда вовремя, но и проблем добавилось. Кстати, детали можно обговорить о непринужденной обстановке Шимановым. Шимановым. Именно он занимается контрактом с Алешиным. Виктор забронировал Игорю номер в дальнем корпусе. Что бы это ни значило, он тут же перевел деньги и пообещал к ночи подъехать, развеять смертную скуку приятеля. Видимо, носиться с квестами, играть настольные игры, коллективные, спортивные – не самое любимое времяпровождение Шиманова. Игорь его отлично понимал. Позже встречался с потенциальной няней. Проговорил почти полтора часа, оставив решение на потом. Нужна была альтернатива. Но пока 50-летняя Антонина Сергеевна, педагог с 30-летним стажем, единственный вариант. Можно оставить девочек с бабушкой на даче. Когда испортится погода, перевести богоустроенный загородный дом. Но детям нужна дружба со сверстниками, социальная жизнь, подготовка к школе, занятия в кружках и спортивных секциях, а не только общение с бабушкой и соседским енотом. Да и мать долго не выдержит подобной изоляции, слишком деятельная натура. На базу отдыха под Великим Новгородом Игорь добрался к ночи. Осмотрелся все прилично. Двухэтажные кирпичные корпуса, сосняк, ухоженные дорожки, волейбольное и футбольное поле, спуск к озеру, лодочная станция, прокат спортинвентаря и все это за вменяемые деньги. Мысленно сделал себе пометку. Возможно, следующий тимбилдинг его компании пройдет здесь. Шиманов без церемона приперся в номер с коньяком под мышкой, нарезкой колбасы и шоколадкой. «Ну, здоров, какими судьбами?» Распахивая широкие объятия, загласил он. «Решил отдохнуть. Что ответишь? Хочу трахнуть Суздалеву из твоего экологического отдела, да вот незадача забыл, где у женщины вагина. Хочешь проставиться за контракт? Уверенности Витька можно позавидовать». В том, что именно Алешину достался самовар, засуге Шиманова было 0,0. Он лишь высококвалифицированный исполнитель. Угадал. Игорь выставил на небольшой стол из дешевого ДСП бутыль виски. Непривычно было находиться в интерьерах простенького дома отдыха, с кроватью вдоль стены с бумажными обоями и мебелью 2000-х годов. Потом они говорили. Пил в основном Витя, заглатывал жадно, как воду. И Игорь с трудом сдерживал. Все употребляют время от времени. То, что Алена не справилась со своим недугом, не обязывает других людей не употреблять ничего, крепче Кока-Колы. Приятель жаловался на жизнь, проклятую бывшую жену, нынешнюю любовницу и девицу, не дающую ему прохода, с которой он переспал по пьяни несколько раз. Шиманов не помнил, при каких обстоятельствах познакомился с девицей. Просто в одно непрекрасное утро проснулся в студенческой общаге, а рядом лежало лохматое нечто с щетиной на ногах и лобке. Ушел Витька как себе лишь под утро. Игорь тут же завалился спать, вырубившись до того, как голова коснулась подушки. Завтрак, включенный в стоимость проживания, проспал. Проснулся, когда солнце стояло в зените. По-настоящему летний солнечный день лишь немного отдавал ароматами осени начавшая опадать листвой, грибами и сосняком. Тело ныло от неудобной кровати и отсутствия спортивных нагрузок. Он ходил в зал 3-4 раза в неделю и обязательно в бассейн. Пришлось довольствоваться подручными средствами, допотопным спортивным городком напротив корпуса и бегом. Он специально не звонил Лере, давал ей время, да и себе, наверное. Правда, каждый раз, когда представлял ее с сублюдочным Олегом, Хотелось пойти убить его, но... Валерия Сазонова заслуживал кого-то с меньшими проблемами, чем Алешин Игорь Вячеславович. Если на этом тимбилдинге все решится в сторону системного администратора, так тому и быть. Если нет, Игорь уже не отпустит, возьмет все, что может дать ему Валерия. Это было здравое, наконец-то обдуманное решение, на которое у Игоря ушел не один день. Компромисс. Никаких игр в дружбу. Валерия взрослый человек, она знает о его проблемах. Не до конца понимает, но в курсе происходящего. Думать за 22-летнюю девушку Игорь не хотел. Дать свободу выбора – да. Решать за нее – увольте. Правильно сказала мать. Ему не нужен третий ребенок. Не в лице Леры – точно. После зарядки и душа Игорь отправился по территории. В главном корпусе нашелся приличный буфет с неплохим выбором салатов, выпечки, кофе и чая. Из окна он наблюдал, как толпа офисных работников бегает от метки к метке на волейбольном поле, передавая эстафетную палочку. Молодым было весело. Кучка парней и девчонок смеялись, подскакивали в нетерпение и издали напоминали старшеклассников на уроке физкультуры. Их коллегам постарше приходилось хуже. Игорь невольно вспомнил своего главного бухгалтера грузную даму предпенсионного возраста, поднимающейся на второй этаж на лифте. Оставалось надеяться, что на его тимбилдингах бухгалтеры не заставляют скакать козой за палочкой с повязанным синим бантиком. Леру он выцепил взглядом сразу. Высокая, безупречная фигура в леггинсах ниже колена, толстовки с капюшоном и белых кроссовках выделялась на фоне остальных, как и вьющиеся пышные оконы, Небрежно затянутые по бокам двумя резинками, она посмотрела на телефон, убрала в карман и вернулась в компании к компании коллег, среди которых был Олег. Он по-хозяйски положил руку на плечо Леры. Она едва заметно вывернулась, но мужские пальцы крепко держали, лишая девушку маневренности. Вроде мирная картинка, сам же этого хотел Алешин, что теперь не так. Игорь оставил недопитый кофе и вышел из буфета, направляясь к парочке. — О, и ты здесь! — выскочил из-под земли Шиманов. — Посостязаться захотел? — заржал он, пародируя лошадь проживальского. Почти. Не глядя на друга, отмахнулся Игорь. Он смотрел только на Леру и ее широко распахнутые глаза, не сводящие с него удивленного взгляда. — Виктор Геннадьевич! Перед Игорем и Шимановым появилась полненькая девушка с толстой косой. Эдакий пробник женщины в русских селениях. — Мы вас приглашаем на шашлыки. Выпалила толстушка, заливаясь одновременно румянцем и белыми пятнами. «Кто мы, Марина?» Витек мгновенно подобрался, на глазах преобразовываясь Виктора Геннадьевича. «Отдел экологии. Хм, видите ли, Марина!» Включил менторский тон Шиманов. Ему явно хватило истории с щетинистой девицей. Усложнять жизнь перепихоном с подчиненной он не собирался. «Во всяком случае, конкретно с этой подчиненной». — Наверняка хорошей, доброй, порядочной девушкой, но не в его вкусе. — Приходите, тимбилдинг же! — продолжила лепетать настойчивая толстушка. — Ну, раз тимбилдинг же! Шаманов развел руками, кивнул и тут же отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Толстушка Марина отскочила в сторону и тут же понеслась в сторону своей компании, в том числе к Лере, забавно перебирая коротенькими ногами в серых тренировочных штанах. Обтягивающая розовая футболка дополняла образ свинки Пеппи. «Обнаглели!» — фыркнул приятель. «Будь ближе к народу!» — усмехаясь, ответил Игорь. То-то я гляжу, ты близок. Я не наемный работник, ведь. Пришлось напомнить очевидное. Тем паче в том, что Шиманов потерял бизнес, была лишь его вина. Таскался бы меньше по бабам, у жены бы не лопнуло терпение». Продолжил бы закрывать глаза на мелкие грешки и слабости, как это происходит повсеместно. — Тебе что, этот хомячок приглянулся? Виктор какое-то время смотрел вслед Марине, переводя недоуменный взгляд с приятельно на подчиненную. Горбатого могила исправит не неизящно намекнул на кабелиную натуру приятеля. — И, кстати, этот твой хомячок, миленькая, вспоминается незабвенная, есть женщина в русских селениях. Коня на скаку остановят и шею ему свернут. Послышался Гога Твити, и он потащил Игоря обратно в буфет. Вот здесь уже этот тимбилдинг. Шиманов провел рукой по шее. Попивал бы сейчас пивков в приятной компании. Так нет же, сплачивай коллектив. Пятница. Обед. Максимум, чтобы ты попивал суп из бизнес ванча в Токио-сити. Вечером бы попивал. Тебя пригласили, вот и попьешь. Эх. Всем известно, ничто так не сплачивает русских людей, как алкоголь. Игорь едва не передернул на словах про алкоголь, но это его личная реакция и боль, которую он не делился с окружающими. Вот и сплати коллектив хорошей порции мяса и приличным пивом. Что они у тебя пьют? Жигули светлые, жигули темные. Сделай людям добро, они к тебе добром повернутся. «Где я мясо возьму? Здесь четырехразовое питание. Он инклюзив. Ближайший магазин в километрах в пяти. Пиво в ассортименте три вида. Светлое, темное и крепкое». «Друг, тебе зачем?» «Помощника выдели из экологического отдела, раз идея с коллективной пьянкой принадлежит им». «Только не хомяка», — поспешил поправить Игорь. «Высокая девушка из экологического?» Лера все время разговора косилась в сторону руководителя и Игоря. Время от времени прожигая в груди последнюю дыру. Таким выразительным был взгляд. «Губа не дура, усмехнулся Шиманов и взмахнул рукой, вразительно глядя на подчиненную. Суздалева подошла, уперлась взглядом в Игоря, поджав губы, но промолчала. Всю троицу сверлил взглядом системный администратор, оказавшийся не дураком. «Не полез в бутылку». «Валерия, у меня личная просьба, окажите одолжение моему давнему другу Игорю Вячеславовичу». «Какое?» «Если бы взглядом могли убивать, Игорь Вячеславович бы превратился в камень». Брови Шиманова в удивлении поползли вверх, рот приоткрылся, лицо стало похоже на гримасу удивленного клоуна. «Насколько я понял, вечером намечается пирушка?» – подсказал Витя, все еще меря прищуром парочку. «Вот с этим и поможете» игорь вячеславович валерия валерия игорь вячеславович представил он собеседников друг к другу соблюдая протокол и тут же развернувшись отправился в освояси